«Петербург! Я еще не хочу умирать!» Ляга пьяно рыдал на моем плече. «Кто же знал, что наши детские игры зайдут так далеко?» «Да, вляпались, что называется, не по-детски». Но я не за свою шкуру трясусь. Ты пойми, мои самые сокровенные вещи еще не написаны. Герои, которые станут родными в каждом русском доме, еще не родились. Но они уже толкаются во мне. Мама, я беременный славой ляга роженица ты моя милая прости что подставил тебя зато у тебя будет шанс пережить все что ты так ярко живописал в своих детективах а это дорогого стоит представь что снимается триллер По твоему сценарию, и ты в главной роли. Да, сыграй. Бутузить-то будут по-настоящему, по-живому. Ну, не доводи до смертоубийства. Изобрази испуг и покорность, выторгуй жизнь. Чёрные псидианы не знают жалости. Не сопротивляйся. Подробно расскажи им, где нас искать. Это будет последний нерешительный бой. Не ври и не рискуй. Я знаю твою верность и дружбу. Вот наш примерный маршрут. От Москвы до Вологды. А Вологда, она вон а где. А затем по северной дороженьке на Воркуту и Лабыт-Нанги. А там прямиком через горы в тундру, к берегам Молочного моря. А твой лучший роман еще впереди. Я оставлю тебе мои записки. Я начал писать их в круизе от скуки. Оттого и начало такое занудное получилось. А вот конец я доскажу тебе при следующей встрече.